Глава восемнадцатая Скука Остаток дня я провела в полной тишине, которая прервалась только раз, да и то на мгновение, когда Джеб принёс нам с Джаредом еду. Кладя под нос у входа в мою крохотную пещерку, он улыбнулся мне, как бы извиняясь. «Спасибо», — прошептала я. «Не за что», — произнёс Джеб. Джаред, раздражённый нашим коротким диалогом, недовольно буркнул что-то. «Первый раз за целый день». Я не сомневалась, что он сидит где-то у входа, хотя снаружи не доносилось даже легкого дыхания. Это был очень долгий день, скомканный и муторный. Я испробовала все возможные позы, но так и не смогла вытянуться поудобнее. Поясница беспрестанно ныла. Мы с Мелани много думали о Джейме. Больше всего мы переживали, не повредило ли ему наше появление здесь, не причиняем ли мы ему боль и теперь... Стоило ли это исполненного обещания? Время потеряло значение, рассвет был снаружи или закат. Под землей для меня все смешалось. У нас с не кончились темы для разговора. Мы равнодушно перебирали наши общие воспоминания, ну, словно переключали телевизионные каналы, не останавливаясь ни на одном. Однажды я задремала, но из-за неудобной позы не сумела толком заснуть. Наконец возвратился джеб... И я готова была расцеловать его морщинистое лицо. Он заглянул ко мне в камеру и лукаво улыбнулся. Как насчет еще одной прогулки? Я нетерпеливо закивала. — Я ее свожу, — буркнул Джаред. — Давай ружье. Я замерла, скрючившись у выхода из пещеры. — Ступай, — кивнул мне Джеб. Покачиваясь на затекших ногах, я выбралась и оперлась на протянутую Джебом руку. Джаред застонал от омерзения и отвернулся, вцепившись в ружье побелевшими пальцами, Мне не нравилось оружие в руках Джареда. Лучше бы оно оставалось у Джеба. Джаред, в отличие от Джеба, не делал никаких поблажек и сразу же, не дожидаясь меня, устремился в темноту туннеля. Я едва за ним поспевала. Он шел почти беззвучно и не направлял меня, поэтому приходилось идти, вытянув одну руку перед собой, а другой держась за стену, чтобы никуда не врезаться. Я дважды упала, споткнувшись на неровном полу. Джаред не помог мне подняться, но подождал, пока я встану на ноги, Один раз на относительно прямом участке туннеля я подошла слишком близко и случайно коснулась рукой его спины между лопаток. Он отскочил и сердито зашипел. «Прости», — прошептала я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Джаред не ответил, лишь ускорил шаг, и теперь мне было еще сложнее за ним угнаться. Наконец вдалеке замаячил свет. Я растерялась. Мы шли другим путем. Впереди не сверкала белым сиянием большая пещера. Свет был приглушенный, рассеянный. Но я вроде бы узнала узкую расщелину, служившую входом. И лишь оказавшись внутри огромного, наполненного гулким эхом пространства, я поняла, в чем причина. Наступила ночь. Лившееся сверху тусклое мерцание походило на лунный, а не на солнечный свет. Я воспользовалась щадящим глаза освещением и изучила потолок, пытаясь разгадать его секрет. Высоко-высоко над головой... Мягко сияли сотни крошечных лун, которые располагались под потолком в виде случайных скоплений, некоторые в стороне от остальных. Я удивленно покачала головой. Даже глядя на источник света, я никак не могла сообразить, в чем дело. «Пошли!» — сердито позвал ушедший вперед Джаред. Я вздрогнул и поспешила за ним, жалея, что позволила себе отвлечься. Видно было, как сильно его раздражает необходимость лишний раз со мной говорить». Наконец мы добрались до пещеры с подземными реками. Я не надеялась получить фонарь, и оказалась права. С потолка, как и в большой пещере, лился тусклый свет, только миниатюрных лун было всего чуть больше двадцати. Джаред стиснул зубы и уставился в потолок, а я нерешительно направилась к дальней пещере с черным бассейном. Я подумала, что если я оступлюсь и упаду в кипящий подземный источник... Джаред воспримет это как вмешательство судьбы. Я осторожно по стеночке стала пробираться вглубь купальни. — Думаю, он расстроится, — заявила Мелани, — если мы упадем. — Вряд ли. Возможно, это всколыхнет боль потери, но он обрадуется, что избавился от меня. — Потому что он тебя не знает, — прошептала Мелани, — и неожиданно затихла, словно ее внезапно покинули силы. — Я замерла. «Неужели не только что сделала первый комплимент в мой адрес?» «Быстрее там!» — рявкнула за стены джарет подгоняемый страхом, я торопливо закопошилась в темноте. По возвращении оказалось, что джеп дожидается нас у голубой лампы. У его ног лежали два комковатых цилиндра и два неровных прямоугольника. Раньше я их тут не замечала. Наверное, пока нас не было, он их откуда-то принес. «Ты здесь сегодня спишь или я?» Небрежным тоном обратился Джеб к Джареду. Джаред посмотрел на сложенные у ног Джеба предметы и коротко ответил, «Я обойдусь одним спальником». Джеб приподнял густую бровь. «Эта тварь не человек. Ты сказал, что решаю я, так что отвали». «Она же не зверь какой. Даже с собаками так не поступают». Джаред только крепче стиснул зубы. «Ты ведь жестокостью никогда не отличался», — мягко произнес Джеб, — Поднял один из валиков, закинул его на плечо и прихватил один из прямоугольников. — Подушку. — Прости, милая, — сказал он, проходя мимо, и похлопал меня по плечу. «Перестань — Перестань, — провлечал Джаред. Джеб пожал плечами и неторопливо побрел прочь. Я поспешила укрыться. В своей норе забилась поглубже, свернулась калачиком. Мне вдруг захотелось, чтобы меня никто не видел. И вместо того, чтобы, как обычно, беззвучно затаиться в наружном туннеле, Джаред расстелил спальник... Прямо у входа в мою тюремную камеру. Он хорошенько взбил подушку, возможно, намеренно громко, чтобы я заметила, растянулся на постилке и скрестил руки на груди, так что в отверстие виднелись только его сложенные руки и часть живота. Его кожа была темно-золотистого оттенка, как в моих недавних снах. Удивительно! Часть моего сна лежала в оплоти всего в пяти футах от меня. Нереально! «Мимо меня не проберешься!» — предупредил он и зевнул. Его сонный голос звучал мягче, чем раньше. «Попробуешь — убью!» Я не ответила. Его предупреждение меня задело. «С какой стати мне пробираться мимо него? Куда мне идти? В лапы варваров, которые только и ждут чего-нибудь в этом роде? А даже если, допустим, мне каким-то чудом удастся мимо них проскользнуть, куда дальше? Обратно в пустыню, которая чуть меня не зажарила до смерти в прошлый раз». Неужели он думает, что я на такое способна? Какой коварный план по уничтожению их мирка, по его мнению, я вынашиваю? Неужели я выгляжу настолько всемогущей? Я же беззащитна, совсем. Джаред погрузился в глубокий сон и стал метаться и дергаться, как в воспоминаниях Мелани. Такое случалось, если он был сильно расстроен. Его пальцы сжимались и разжимались, А я гадала, не мою ли шею а не сдавливает во сне? В полной тишине прошло несколько дней, может быть, целая неделя, не знаю. джарет молчаливой стеной встал между мной и остальным миром, ограждая меня и от плохого, и от хорошего. Я слышала лишь свое дыхание, видела лишь черную пещеру, круг бледного света, знакомый поднос с одним и тем же пайком, короткие украдкой взгляды Джареда, Касалась лишь пористых каменных стен, чувствовала лишь вкус горькой воды, черстого хлеба, пресного супа, волокнистых кореньев Снова и снова, изо дня в день. Это было весьма странное сочетание. Постоянный страх, непрерывный физический дискомфорт и мучительное однообразие. Сложнее всего было вынести убийственную скуку. Моя тюрьма служила камерой сенсорной депривации, и я и не боялись сойти с ума. «Мы слышим голоса в голове», — заметила она. «Это опасный признак». «Мы разучимся говорить», — переживала я. «Сколько времени мы уже ни с кем не общаемся?» «Четыре дня назад ты поблагодарила Джеба за принесенную еду, и он ответил. Ну, мне кажется, что прошло четыре дня. По крайней мере, с тех пор мы спали четыре раза». Она вздохнула. «Хватит грыть ногти. Я еле избавилась от этой вредной привычки. Отросшие ногти меня нервировали. «Да ладно тебе» а вредных привычках недолго придется беспокоиться. Джаред запретил Джебу носить мне еду. Теперь кто-то оставлял поднос в конце коридора, и Джаред его забирал. Меня кормили одним и тем же — хлеб, суп и овощи — два раза в день. Иногда приносили вкусности для Джареда — пакетики со знакомыми названиями Red Vines, Snickers, Pop Tarts. Интересно, как люди добывают эти лакомства?» Разумеется, я не думала, что он со мной поделится, но иногда спрашивала себя, не рассчитывает ли он на это. Я с удовольствием слушала, как он ест, демонстративно чавкая и причмокивая, наверное, с той же целью, с какой взбивал подушку в первую ночь. Как-то раз Джаред медленно открыл пакет «Читос», и густой запах сырной отдушки поплыл по пещере, манящий, аппетитный, Джаред не спеша, с громким, дразнящим хрустом отправил в рот горстку чипсов. В животе у меня громко заурчало, и я звонко расхохоталась. Мне не удалось даже припомнить, когда еще я так смеялась, если не считать приступы жуткой истерики в пустыне, которую вряд ли можно было назвать смехом. Меня и раньше-то, еще до того, как я сюда попала трудно было развеселить. Но по какой-то причине мне показалось ужасно смешным то, как разошелся мой желудок от одного запаха каких-то чипсов. Я не смогла сдержать смех. Определенно, признак надвигавшегося сумасшествия. Моя выходка почему-то задела Джареда. Он поднялся и пропал из виду. Вскоре хруст послышался откуда-то издалека. Я выглянула в отверстие. Джаред сидел в темном конце коридора, спиной ко мне. Я поспешно втянула голову, а вдруг он обернется и заметит, что я подглядываю. С тех пор он старался держаться в конце коридора и только на ночь укладывался у входа в мою тюрьму. Дважды в день, или, точнее, два раза за ночь, поскольку людей я не видела, джарет выводил меня в пещеру с реками. Несмотря на страх, это было самое приятное, единственная возможность отдохнуть от тесноты крохотной пещерки, в которой приходилось сидеть, скрючившись в три погибели. Каждый раз было все сложнее залезать обратно. Три раза за неделю всегда ночью приходили люди. В первый раз это был Кайл. Я проснулась от того, что Джаред внезапно вскочил на ноги. — Убирайся! — предупредил он, поднимая ружье. — Заглянул проверить, — сказал Кайл. Его голос звучал издалека, но довольно громко и грубо. Я сразу поняла, что это не его брат. — Однажды тебя здесь не будет. Или будешь слишком крепко спать. Вместо ответа Джаред взвел курок. Раздался удаляющийся смех Кайла. Кто-то заходил еще два раза, но я не определила, кто, может быть, снова Кайл, или Йен, или тот, третий, чьего имени я не помнила. Дважды меня будил шум, Джаред вскакивал и грозил непрошенному гостю ружьем, в полной тишине. Тот, кто заглянул проверить, не утруждал себя разговором. Выпроводив очередного гостя, Джаред быстро засыпал. В отличие от меня. На четвертый раз произошло кое-что новенькое. Я дремала, а Джаред вдруг проснулся и быстрым движением перекатился на колени. Чертыхаясь, он схватил ружье. «Спокойно!» — пробормотал кто-то издалека. «Я пришел с миром. Расскажи кому-нибудь другому!» — огрызнулся Джаред. «Просто поговорить!» Голос приближался. «Ты тут сидишь и многое пропускаешь. Нам тебя не хватает!» «Не сомневаюсь!» — саркастически ответил Джаред. «Слушай, опусти оружие!» Если бы я собирался с тобой драться, пришел бы не один. — Как твой братец поживает? — спросил Джаред с ехицей, и непринужденно прислонился к стене напротив, но ружье не опустил. Похоже, ему нравилось дразнить нового посетителя. — Шея заныла, будто чувствуя, что виновник ее синяков и ссадин находится совсем рядом. — Все еще злится на тебя из-за носа, — сказал Йен. — Впрочем, к Кайлу не привыкать, но я все равно передам ему твои извинения. — Как бы не так! «А, ну ладно, врезать Кайлу всегда приятно». Они тихонько посмеялись, словно старые друзья, что как-то не вязалось с небрежно наставленным на Иену ружьем. Судя по всему, в этом жутком месте людей связывали прочные узы, сильнее родственных. Иен присел на матрас рядом с жародом Тусклый голубой свет лампы четко обрисовал темный профиль, идеальный нос, ровный, орлиный, как у античной статуи, — Значило ли это, что, в отличие от брата, которому так часто ломали нос, он лучше ладит с людьми, или он просто умел вовремя увернуться? — Чего ты хочешь, Йен? Ты же не только за извинениями явился. — А что, Джеб не сказал тебе? — Что именно? — Они прекратили поиски, даже ищейки. Джаред ничего не ответил, но вокруг него ощутимо сгустилось напряжение. — Мы внимательно следили... Думали, что-то изменится. Только они не особо старались. Ограничили поиски зоной вокруг брошенной нами машины, а последние несколько дней, похоже, просто искали тело. Две ночи назад нам повезло. Поисковая партия не закопала объедки. Запах съестного привлек стаю койотов. Да только их спугнула одна из отставших ищеек. Койоты на нее напали и утащили на добрую сотню ярдов в пустыню, прежде чем остальные услышали крики и пришли на помощь. Само собой, другие ищейки были при оружии, койотов быстро разогнали, пострадавшая ищейка отделалась царапинами, и они решили, что нечто подобное случилось с нашей гостьей. Оказывается, они шпионили за поисковым отрядом ищейки и сумели многое разузнать. Как им это удалось? От этой мысли я вдруг почувствовал себя странно уязвимой, по коже побежали мурашки. Мне совсем не нравилось, что из-за какого-то совершенно незаметного укрытия, люди могли в полной безопасности вести наблюдение за ненавистными душами. В общем, лагерь свернули, все разъехались. Ищейки отказались от поисков. Добровольцы разошлись по домам. Никто ее не ищет. Иен повернулся ко мне, и я пригнулась. Может быть, в пещере темно, и он меня не заметит, разглядит лишь черный силуэт. Полагаю, ее официально объявили погибшей. Если они регистрируют подобные случаи, как мы раньше. «Джеб всем повторяет, как заведенный, я же вам говорил. Всех уже замучил». Джаред проворчал что-то неразборчивое. Я уловил лишь имя Джеба, а потом вздохнул и сказал «Ну и ладно». Наверное, все закончилось. Похоже на то. Иен на миг запнулся и добавил «Разве что...» Впрочем, пустяки, наверное. Джаред снова напрягся». Ему не нравилось, когда от него утаивали подробности. — Выкладывай. — Собственно, это заботит только кайла А ты же знаешь кайла Джаред хмыкнул в знак согласия. — А у тебя чутье на такие вещи. Так что меня интересует твое мнение. — Потому я и пришел в запретную зону с риском для жизни, можно сказать, — иронично заметил Йен. И продолжил внезапно посерьезнейшим голосом. — Понимаешь, есть тут одна ищейка да еще и с Глоком. Я не сразу поняла употребленное им слово. В словаре Мелани его не было. Наконец я сообразила, что он говорит о каком-то виде оружия, и меня затошнило от мечтательного, полного зависти Тона йена Кайл первым заметил, что она выделяется на общем фоне. Казалось, остальные на нее не обращают особого внимания. Очевидно, решение принимает не она. Нет, она пыталась раздавать указания, но ее никто особо не слушал. Интересно, что она им говорила? Меня передернуло. — А когда поиски свернули, — продолжал Йен, — ее такое решение явно не устроило. Знаешь, эти паразиты обычно такие любезные, а тут даже странно, я впервые видел что-то похожее на ссору, бледное подобие, конечно, но эта недовольная явно нарывалась, только остальные ищейки к ней прислушиваться не стали и уехали. «А что недовольная?» — спросил Джаред. Села в машину и поехала в Феникс, но с полдороги повернула обратно в Туссен, а потом снова направилась на запад. Все еще ищет. Или запуталась. Она остановилась в магазинчике у горы, еще раз поговорила с работающим там паразитом, хотя его уже опрашивала. Хм... Джаред, похоже, заинтересовался предложенной головоломкой. Потом она поперлась пешком в гору, Вся в черном с головы до ног. Небось, спеклась там заживо, тупица мелкая. Тело мне свело судорога. Я вскочила и съежилась у дальней стены камеры, закрыв лицо руками. Крохотное пространство наполнилось шипением, и лишь когда оно стихло, я поняла, что шипела сама. Два лица склонились над входом. Лицо йена оставалось в тени, а свет падал на окаменевшее лицо Джареда. — Что это? — спросил пораженный иен, — Мне хотелось затихнуть, исчезнуть, но тело охватило дрожь. Джаред отошел и вернулся с лампой. «Посмотри на ее глаза», — пробормотал Йен. «Она напугана». Я не отрывала глаз от Джареда. Он сверлил меня взглядом, изучал, раздумывал над словами Йена, пытаясь понять причину моего поведения. Дрожь не унималась. «Она никогда не уймется», — всхлипнула Мелани. «Знаю», — простонала я в ответ. Когда наша неприязнь успела превратиться в страх, у меня внутри все переворачивалось. Почему она не желает признать меня мертвой? А если бы я и в самом деле погибла, она все равно продолжала бы поиски? Ищейка в черном. Кто она? Неожиданно набросился на меня джарет Губы у меня затряслись, но я не ответила. Безопаснее было промолчать. — Ты же можешь говорить! Я знаю! — прорычал джарет С Джебом! — И Джейми, ты говорила! Поговорише со мной! Он забрался в пещеру, сложившись в три погибели... Пригнулся под низким сводом, и это его разозлило. Вероятно, он предпочел бы разговаривать, возвышаясь надо мной. Бежать было некуда. Я и так забилась в самый дальний угол. Мы с трудом помещались в пещере, дыхание Джареда щекотало мне кожу. — Говори, что тебе известно, — приказал он.